Глава 13. Ты ещё тут? Пускать слюни желание не появилось? Со мной всё в порядке. Я даже ничего не почувствовал, успокоил я Альту. Это всё потому, что я профессионал. Так, Елагин, есть два варианта решения твоей проблемы. Я могу включить последовательно оба церебрала. Сначала твой, потом церебрал парнишки, тела, которого ты занял, и уже к нему будут подключаться остальные импланты. Плюсы такого метода: ты наконец сможешь выходить в сеть и пользоваться остальными благами цивилизации. Любая аутентификация будет считать, что ты Тэкео. Неплохо. А какие минусы? Вот Тэкео с класса Омега. Соответственно, и подключать к нему ты сможешь только импланты самого низшего уровня. И проблема с твоим боевым безумием, кстати, тоже останется. Или я могу вообще выключить Cerebral Тэкео из цепи, заглушить намертво. Сделать его просто мостиком между твоим церебралом и подключаемыми модами. О минусах такого метода сам догадаешься. Я буду отрезан от сети. При любой попытке подключения меня тут же определят как лету Елагина. Умничка. Ты не сможешь использовать тот же платежный кошелек, к примеру. Зато тебе станут доступны гамма импланты, и брак церебрала Ткеона на них не будет влиять. Я даже больше скажу. Я прямо сейчас могу к твоему церебралу подключить единственный имплант, который был у Тикего, и он будет работать исправно. Такс. И что ты выберешь? Мне нужно время подумать, ответил я и начал строить в голове аналитические модели, чтобы детально оценить все положительные и отрицательные стороны каждого варианта. Елагин! лагин, на подумать времени нет. Оборудование несколько веков, оно работает нестабильно. Выбирай быстрее, или я за последствия не отвечаю. В условиях жёсткого ограничения во времени для меня решающим оказался всего один фактор агрессия. На какой бы стадии развития ни находилось общество, агрессия всегда присуща тем, кто желает пробиться на самую вершину. А как показал опыт, испорченный церебрал Текеос агрессией несовместим. Желая убрать ненужного свидетеля, я чуть всю свою команду не ликвидировал. Агрессия хороша только тогда, когда её можно контролировать. Второй вариант Ты уверен? Все хорошо обдумал? При таком варианте один ты не выживешь. Это как-то потом можно будет изменить. Да, но мне нужен доступ к более совершенному оборудованию, Причем оборудованию атлантов. Тогда делай. Секундочку, будет немного больно. Ты потерпи. Зараза такая, немного больно. Немного больно это когда ты нарезая яблоко, нож себе в палец на миллиметр загонишь, или на ногу церемониальный меч уронишь, причем в ножнах. А то, что вдруг начало происходить у меня в голове, можно было описать словом больно, но больно адски. Мне как будто дырочку на затылке просверлили, и сквозь нее начали в голову заливать расплавленный свинец. И еще невероятно сильный свет вдруг начал выжигать глаза. Хотя откуда он взялся в закрытой капсуле? Елагин, еще пару секунд. Голос Альты звучал глухо и еле различимо. Давай, быстрее. Я с трудом сдерживал себя, чтобы не начать биться распухшей головой о внутренности скафандра. Пытка прекратилась так же внезапно, как и началась. Адавы страдания и тут же полный покой и умиротворение. Готово. Добро пожаловать в мир небракованных людей. Подключаю к церебралу мод Тэкео. Есть. Работа способен. Мештует за мод. Раньше церебрал выдал бы мне полную сводку о подключенном импланте. Но теперь его лаконичное отчёта заменила дама, у которой из-за вынужденного заточения образовался серьёзный дефицит общения. «Да Адренальная штука, честно говоря, включаешь по своему желанию, во время драки вводит тебя в состояние берсерка, слегка поднимая скорость реакции и купируя болевые ощущения от ран. Проще говоря, с включённым берсерком волочащиеся за тобой кишки не будут мешать тебе сражаться. Я вспомнил о специализации Тикео, боец арены». И согласился с Альтой. Имплант не давал неоспоримых преимуществ в бою, зато для потехи публики был незаменим. Капсула открылась, и я буквально из неё выпал. Зря я подумал, что последствия вмешательства в мою нейронику пройдут скоро и без следа. Головная боль то утихла, но конечности слушаться отказывались. Чего разлёгся? Ноги как парализованные. Это называется нейронный откат. Ничего через 5-10 секунд отпустят» пообещала Альта. А если не отпустит? Тогда до наступления голодной смерти тебе гарантирован приятный собеседник. «Утешила, ничего не скажешь. Хватит ныть, шевелись, Елагин. Быстрее мышцы в тонус придут. Я попробовал последовать совету Альты. В бедра как будто тысячи игл впились. Мускулы казались ватными, но поскрипев зубами, я кое-как встал и держась за стену, сделал пару шагов. Слушай, У меня такое чувство, будто меня друбью нашпиговали. шпиговали. Шевелись давай. Нам ещё с подарком для Смаглера дело надо уладить. Кстати, хочешь подрубим берсерка? предложила Альта. Что сделаем? Я не понял, о чём она говорит. Включим твой имплант. Ты о нём уже забыл? Он рассчитан на сто восемьдесят секунд непрерывной работы. Потом перезарядка полтора часа. К какому порту он подключен? Задал я не праздный вопрос. Всего у стандартных церебралов было три порта, и подключаемые к ним импланты делились на три вида. Первый тип Сома. Сюда входили все моды, которые так или иначе влияли непосредственно на тело. Сила, скорость реакции, заживление ран за всё это отвечали моды типа Сома. Подключаемые ко второму порту моды относились к типу Логос и повышали работоспособность мозга. Энциклопедическая и фотографическая память Способность в уме проворачивать гигантские расчеты и решать сложнейшие формулы, на слух анализировать интонации голоса собеседника это лишь малая талика возможностей гениев, у которых установлены продвинутые версии логосов. С третьей разновидностью имплантов я был меньше всего знаком. Импланты типа нейрос позволяли мозгу напрямую взаимодействовать со сложнейшей техникой. В спектрах применения был наиболее широк. Их ставили себе как пилоты челноков, так и хакеры. Я сомневался, стоит ли задействовать имплант Берсеркера. Все, что связано с омегами, у меня ассоциировалось с суррогатом. Да, их моды работали, но, во-первых, они не были защищены от многочисленных сбоев и багов, а во-вторых, улучшали своего хозяина не особо. Ну, как не особо? С моей точки зрения, их импланты давали крохи. Сами же омеги считали, что моды делают их чем-то вроде полубагов. Дешевые импланты типа "Сума" работали в основном за счет резервов самого организма. Мой берсерк располагался в основании черепа и скорее всего стимулировал гипофиз, а тот в свою очередь накачивал организм лошадиными дозами эндорфина. Ладно, давай попробуем. У берсерка два варианта активаций. Первый при получении тяжелого ранения. Он активируется самостоятельно. Почему же он тогда сейчас не включился? Значит, ты испытываешь не такую уж сильную боль. Ты слабак, Елагин. Потерпеть чуть-чуть не можешь. Второй вариант принудительная активация. И так как я сейчас фактически исполняю обязанности интерфейса твоего церебрала, то попросить включить имплант ты можешь меня. Чёрт, я ещё и в работе с собственными имплантами, зависим от этой сумасбродной Атлантики. Для меня управлять модами это всё равно что руководить своими руками или ногами. Но теперь в эту цепь правлений влезла доктор Салазар. Хорошо, врубай, скомандовал я и приготовился к последствиям. А они внезапно оказались приятными. Где-то в груди появилось тепло, начавшее волнами разливаться дальше по всему телу. Онемение конечностей сразу как рукой сняло. Сердце застучало о рёбра барабаном. Кровь прилила к лицу так, будто к нему разогретой сковородкой прикоснулись. Как самочувствие? поинтересовалась Альта. Бодрячком, честно ответил я. Говори, куда идти? Скажу, только ты генератор отключи и с собой забери. Таскать туда-сюда тяжелую бандуру по подземному корпусу занятие глупое и малоприятное. Надо как можно быстрее обзавестись нормальным стационарным источником энергии. А пока приходится терпеть. Но берсерк не только болевые ощущения снял, но и придал живость моим движениям. "Я лагин, ты что свистишь?" осторожно спросила Альта, когда мы шли по коридорам Близнецам базы Атлантов. Я и сам с удивлением заметил, что насвистываю какую-то веселую мелодию. Радуюсь, что жизнь потихоньку налаживается. Рано радуешься, хмыкнула Альта. Здесь налево, и к двери руку приложи. Я думал, что на этот раз Альта привела меня на какой-нибудь склад, где мы могли бы раздобыть ценную мелочь. А может и две А может, на полные карманы технологиями Атлантов, вернёмся в лабораторию, заберём контейнер с квантовыми вычислителями, загоним всё довыча смаглеру и устроим вечеринку с дикой оргией прямо на платформе. Так, стоп. Куда меня вдруг понесло? Ох, не зря я сомневался в омега-импланте. Этот недоделанный прибор меня ещё какими-то гормонами пичкает, помимо эндорфинов. Причём это побочное действие остаточное. 180 секунд с момента активации мода уже прошли. Вот это масштаб, вот это размах, вырвалось у меня после того, как дверь отворилась. «Попробуй, держи себя в руках, увидев такое. Хотя, положа руку на сердце, на мою бурную реакцию все таки подействовали и плещущиеся в крови опьяняющие гормоны. Но прийти в восторг, в принципе, было отчего. Мы очутились в огромном прямоугольном пустом зале где кроме уже привычных геометрических узоров светилась стена вся целиком очень приятным для глаза мягким голубым светом причём размер этой стены был примерно с футбольное поле Елагин, ты чего кричишь? В океанариуме никогда не был. Прости, меня после берсерка что-то прёт, признался я. Что ещё за океанариум? Самый большой в мире, сейчас увидишь. Подключай генератор к точке питания». Точка оказалась в том же самом месте, что и в лаборатории, прямо у двери. Открыв крышку, я справился на этот раз и без подсказок Альты, чем заслужил похвалу. «Радуешь ты меня, Елагин, Молодчинка! Быстро учишься". "И что мы на этот раз подключили?" "Ты сейчас будешь визжать от восторга", пообещала Альта. «Дай к стеклу». я направился к светящейся стене. Её поверхность до этого матовая оттаивала, приобретая прозрачность, а за ней, ну ни черта себе экземпляр, вырвалось у меня. За стеклом в воде парила туша невероятных объёмов. Пару раз мне доводилось видеть китов, когда я пролетал над морем, и эти гиганты всплывали подышать. Но сейчас синий кит находился на расстоянии вытянутой руки. И какой же это был кит! Торпедообразное тело, покрытое мраморной сине-серой шкурой в разводах, резко уменьшалось к хвостовому плавнику. Вокруг глаза поблескивала сталь. Также дорожка из за аугментаций под кожей бугром уходила куда-то на макушку. Гдыхалу кита Атланты подвели систему из шлангов. Под брюхом расположилась вытянутая обтекаемая капсула. Красавец, правда ведь, впечатляет. Скажи, что впечатляет, а? Ну, впечатляет. Какой же ты сухарь, Елагин. Ты сейчас видишь моё последнее творение. Господи, как же прекрасен этот кит. А теперь расскажи мне, что ты собираешься с ним делать? Для начала активировать. Он же всё это время провёл в анабиозе, а потом мы его подгоним к маглеру. Ты хочешь контрабандисту подарить кита? Зачем подарить? Мы ему кое-что предложим. Альтер рассказала свою идею, и мне она очень понравилась. А чего с пустыми руками? Утащил генератор, притащил генератор. Смысл заводейства. Добыча где? Встретил меня возле резака недовольным бурчанием Ян. Будет тебе добыча, пообещал я, подключая генератор к резаку. А! обрадовался пеньюк. Захватил что-то мелкое и ценное? Правильно, легче продать, проще спрятать. Э, мелкое? Ну, можно и так сказать. Что у вас? Пару раз вдалеке появлялись глайдеры. Вряд ли они смогли что-нибудь рассмотреть, ответила Н. У тебя как? Получилось скорректировать серебрал? Да. Альта, думаю, сможет починить и ваше в следующий раз. А я вот не думаю. Твою проблему было легче исправить, ведь у тебя был еще один серебрал. В чем проблема у этих бедолаг, я не знаю, и не знаю, смогу ли я им помочь. Я не стал раньше времени расстраивать бедолаг. До возвращения на платформу у нас есть еще пара часов. Скажи, Ян, ты можешь как-нибудь связаться со своим приятелем-смаглером? На платформе? Нет, из воды. Из-под воды точно нет, но если всплыть, то запросто. Сеть тут ловит. Отлично, поднимаемся. А что ему сказать? Назначить встречу и пообещать большой сюрприз, ответил я. Смаглер, почувствовав запах денег, навстречу согласился и назначил ее в довольно живописном месте. С точки зрения контрабандиста, впадина между двух подводных скал была идеальным местом, укрытым от посторонних глаз. А меня очаровали густо усаженные разноцветными актиниями и кораллами камни. Их размеренные волнообразные движения успокаивали и давали психике передышку. Я понимал атлантов, выбравших в качестве среды обитания океан, и даже отчасти завидовал им. Можжённый на встречу явился на мини-субмарине, причём захватив с собой двух мордоворотов с гарпунными ружьями в руках. Если ты попробуешь выкинуть какую-нибудь глупость, они тебя пристрелят, сообщил он сразу, как только выплыл из шлюза древней, и казалось бы, насквозь ржавой посудины. Зачем мне тебя убивать? Ты становишься полезен!» Я полностью проигнорировал телохранителей Смаглера, подплыв к нему так, что бойцы с горбунами остались у меня за спиной. Да? Но я что-то товара не вижу. Жены не мальчик, который прибегает по щелчку пальцев. Жены любят дела и бабки. Контрабандист начал на меня давить, пытаясь отомстить и поднять авторитет после нашей предыдущей встречи. Товар будет с минуты на минуту, пообещал я. Давай всплывем повыше. Глайдер потянул меня к поверхности. Ян и Эн последовали за мной. Однако с Жун и его телохранители остались возле своей подлодки. Зачем? Подставить меня решил, да? Смогли за нами всплывать не торопился, да и голосок у него явно задрожал. Ничего, посмотрим, как ты завибрируешь, когда товар увидишь. Альта, пробудив так жизни, и проведя полную дистанционную диагностику, убедилась, что животное долгий анабиоз перенесло без последствий. После чего она выпустила его в океан, подкрепиться и косточки размять. Однако в эту громадную тушу не просто так напихали кучу имплантов. Доктор Салазар забрала из убежища пульт, с помощью которого с китом не только связь можно было поддерживать, но и управлять им. Сам я пользоваться пультом не мог, потому что он требовал подключения к сети. Поэтому я передал его Н. Ян на меня за это дико обиделся, но его шаловливым ручонкам управления китом я бы в жизни не доверил. Н еще у лазерного резака с помощью пульта подключилась к киту. Удивительный факт. В сети данное устройство было зарегистрировано как малый геологический дрон-разведчик. Но управлялся кит, именно как дрон. Н даже не потребовался имплант типа нейрос для взаимодействия. Морской гигант слушался ее беспрекословно. Что это? пропищал жун и по гидросвязи, когда зарослую кораллами расщелину накрыла громадная тень. Предмет нашего торга, ответил я.